Глава 8 Итак, принц уехал, выкупив у Жан-Жака его пленных. Деньги парню действительно не помешают. Элеонору я отдал принцу просто так. Теперь у него почти настоящий двор. Принцесса, фрейлина, паш, придворная дама, начальник гвардии с одним гвардейцем и придворный маг. «Шутка, конечно, не очень, но все сделали вид, что им весело». Лодрик пытался мне что-то сказать, но смутился и замолк, только поклонился низко-низко. После той стычки он стал сильно заикаться, так что предпочитает молчать. Андре ахмит что и до этого, он от парня в последний раз слышал только слова присяги, так что ничего не изменилось. С принцем уехала и леди Маргарита. «Такой поступок я всецело одобряю. Война не ее призвание явно». Это вообще не женское дело, по большому-то счету. После отъезда высокородного гостя в лагере воцарилась тишина и спокойствие. Еще пока мы разыскивали принца в горах, подполковник послал отряд на территорию противника, но тот вернулся ни с чем. Ранейцы успели свернуть лагерь и отойти, так что, доскакав до первой же Гальдерской крепости, разведчики были вынуждены повернуть назад. Связываться с риттерами-монахами сэр Ульрик запретил строго-настрого, Впрочем, распускать наемников герцог тоже не торопился. Вычистив кошмарика, разложив покупки и переодевшись с дороги, заглядываю в наш шатер. «О, вы уже вернулись?» — приветствует меня Элеандр. «Я вернулся». «А парни что?» — Эл кажется уже слегка пьян. «Ну, в Кермонте столько соблазнов, развожу я руками». «Понятно, по борделям пошли», — вздыхает Софья. о А это что такое? Мое внимание привлекает новый предмет интерьера. Славная птичка! В клетке, сплетенной из золотых, кажется, прутьев сидит нечто яркое и изящное. При моем приближении птичка резко шарахается в сторону, раздуваясь и меняет цвет набора зеленой. Это подарок лорда протектора и причина столь пасмурного настроения нашей милой госпожи Биен. Сэр Рцель устроился на снятом седле, вытянув раненую ногу дарит хлопочет рядом, то подливая рыцарю вино, то массируя плечи. Единственная из захваченных в плен служанок, пожелавшая остаться. Интересно, чем ее так покорил наш немолодой уже, да и не особо красивый сэр-шпион? Певчая птичка в золотой клетке? Я хмыкнул. Намек более чем прозрачный. Вот именно, буркнула целительница. Ну и что ты думаешь? Да иди ты. Софья в сердцах запустила в меня кубком. «Я просто счастлива! Всю жизнь мечтала стать чьей-нибудь содержанкой!» И добавила пару слов, которые приличная девушка и знать-то не должна. «А в чем тогда проблема?» Аккуратно ставлю кубок на стол. «Проблема в том, что принять подарок — значит согласиться», — чуть улыбнулся Тайдарум. «А вернуть просто так не годится тоже. Это вам не просто безвкусное, но дорогое украшение». Тут подход тоньше, да и оскорблять герцога небезопасно при всем его благодушии, не поймет. Его ситуация, похоже, забавляла своей парадоксальностью. «Самый надежный вариант — выйти замуж», — как бы серьезно размышляя протянул Элеандр. «Вот только тут тоже думать нужно, кто посмеет пойти против одного из влиятельнейших людей королевства. Молодой Тай Робер, конечно, аристократ, но мелковат». «Да и согласится ли...» Софья глянула на него хмуро, справедливо заподозрив издевку. «Выходи за сыра шпиона!» Эрцель при моих словах поперхнулся вином. «Он мужчина еще очень даже, а тень лорда-паука прикроет от излишне навязчивого герцога, да и ему целитель в семье лишним не будет!» «Софья, девочка моя, ты же не воспримешь этот совет всерьез!» просипел Тайдарум, прокашлявшись От переизбытка чувств он даже на «ты» перешел, утратив обычную сдержанность. «А почему тогда не за тебя?» Девушка поднимает глаза, впервые, кажется, за этот вечер улыбнувшись. «Или великий черный маг боится какого-то жалкого герцога?» «Я бы с радостью сокрушенно вздыхаю, поддерживая игру. Но ведь двоеженство у вас, кажется, запрещено?» «Смешно всем, кроме Тианы. Тайдарум, кажется, окончательно уверился в том, что я аристократ с юга». Есть у него такая версия, вполне логичная, и наше с Тианой отношения он определил точнее всех, только он думает, что я некто вроде старшего родственника, присматривающего за беглой или изгнанной дворянкой из Кинара. Для мыслей о других мирах и демонах он слишком прагматичен. «Может, ты что-нибудь придумаешь?» — Элеандр наливает вина и мне. «А я говорю, вернуть ему жабу?» — настаивает Тиана. В ржавой железной клетке. «Жаба, это все-таки перебор», — ухмыляется сыр Рцель. «Хмм, это, на мой взгляд, тоже слишком в лоб. Но и подарок не вверх утонченности, задумчиво отпиваю из кубка. У меня появилась идея. Софья, тебе же эта пернатое не слишком нужна Ну так и выпусти, при максимальном количестве свидетелей, а клетку отправь обратно герцогу с благодарностью». Мол, всегда жалела таких птичек и мечтала выпустить хоть одну на свободу. Спасибо за подарок и предоставленную возможность. Эрцель сгибается от хохота, хлопая себя по бедрам. ты сделайте это, умоляю. Я хочу посмотреть на его рожу. Если до него и такой намек не дойдет, вот честно, цепью рыцарской клянусь, возьму вас замуж. Ну, прямо таким уж идиотом или подонком наш лорд не выглядит, усмехается Элеандр. Но мне идея тоже нравится. Я помогу тебе с формулировками, когда будешь писать. Ох, мэтр, тайдарум все не может отдышаться, у вас талант. Если мне понадобится окунуть кого-нибудь в дерьмо, я непременно обращусь к вам. Комплимент, мягко говоря, сомнительный. Шутка вспомнилась через дюжину дней, когда пятеро бойцов Кермонского полка потребовали, чтобы Софья срочно прибыла в расположение штаба. Вспомнилось не только мне, так как Сарарцель тут же возжелал немного прокатиться верхом, остальные не сказали ни слова, просто окружив Софью кольцом. Впрочем, командующий эскортом сержант не возражал, только иногда оценивающе поглядывал на Жан-Жака. А парень выглядел, нужно сказать, внушительно. Ему мы отдали самую крупную лошадь из захваченных в первой стычке. Из доспехов, правда, ничего не подошло, но деньги за пленных позволили перековать трофеи в тяжелую броню и на оружии осталось. Так что теперь великан напоминал то ли танк, то ли осадную башню и тренировался как проклятый. Они вообще довольно близко сошлись с мэтом на почве одинаковых интересов, что, несомненно, пошло на пользу сыну Мельника. Матеуш, конечно, раздолбай, просто в силу возраста, но боевой опыт у него внушительный, да и манеры уже не совсем деревенские. Чувствуется рука сестры и пример Элеандра. «Простите, госпожа Биен, что отвлекаю вас от дел», — полковник поклонился Софье вполне вежливо, как благородная леди, — «но у нас тут странный перебежчик. Он требует свидания именно с вами». «Со мной?» — изумилась девушка. «Вот именно», — кивнул Тайберингин. «Мне это тоже очень интересно». Пленник хоть и был безоружен, но даже не связан. Трое бойцов постоянно находились рядом просто на всякий случай. Завидев целительницу, Риттер метнулся вперед, но охрана тут же схватила его за руки, не давая двинуться дальше. софья душья моя!» — от волнения гальдерский акцент сделался еще заметнее. «Риттер?» — Софья изумилась. «Бернард?» «Бернард Регосский, Риттер-мечник», — подсказал я. «Так вы знаете этого человека, синьорита?» — уточнил полковник. «Да, конечно, мы встречались», — кивнула девушка, «но помилуйте, Риттер, что привело вас сюда?» «Любовь!» Бернард упал на колени и заговорил горячо, сбиваясь от волнения. «София, я не знаю, что со мной такое. Я... я думаю только о вас с тех пор, как мы расстались. Я знаю, что это недостойно. Женщина не может, не должна, но мне плевать. Мне все равно, что вы оскверненная, даже если вы околдовали меня. Я не могу без вас. Я бросил все, я предал товарищей, веру, родителей, братьев, но я хочу быть с вами и только с вами. Я готов быть вашим рабом или мужем, но вашим». «Бернард, но я софья слегка ошалела от такого напора это все хорошо молодой человек над влюбленным нависла массивная фигура полковника но сватов к отцу уважаемые мытрессы вы зашлете позже а пока мне бы очень хотелось услышать ту очень важную новость о которой вы говорили сеньяорит обеен благодарю вас за помощь, но сейчас прошу покинуть палатку у нас с ритером кавалером Деловой разговор. О, парень подрос в ранге. Не обратил внимания на его герб. Аккуратно направляю потрясенную Софью прочь от шатра. Тин приотстает, чтобы с безопасного расстояния послушать, о чем же говорят командиры. Бернарда еще несколько дней держали в ставке командующего, а информацию нам передал все тот же Эдуарда. По словам Риттера, эронийцы готовили какую-то крупную гадость — Если допрашивающие поняли правильно, то к противнику прибыла команда тёмных магов. Бернард в разновидностях осквернённых не слишком-то разбирался, да и не афишировали ребята своё ремесло. Но каждый риттер Гальдера ещё и лицо духовное, а значит, подобные вещи просто чует, даже если не может распознать. Я собирался пойти посмотреть на коллег поближе, на расстоянии удара ножом желательно, но командиры не позволили темных Бернард видел в глубине территорий, и к какому перевалу они направлялись непонятно. Пока все тихо, но разыскивать магов на территории Гальдера, а уж тем более устраивать там боевые действия, провоцируя войну с нейтральной формально страной... В общем, отцы-командиры объявили повышенную готовность, запретили все увольнительные и сели ждать неприятностей. По слухам, Жалобы сыра дошли-таки до ушей лорда-маршала, и он согласился отправить на помощь часть силы из Суранга. «Надеюсь, они успеют. Крепость, конечно, наша, но защитников явно не хватает. Большинство бойцов переселилось в цитадель, но часть лагеря так и осталась под стенами. Меня, например, совершенно не радовала перспектива жить в казарме». «Мальчики, я не знаю, что делать», — заявила Софья, входя в палатку эд смотря что случилось отвлекся от доски доскимэт радуясь поводу прервать партию в которой безнадежно проигрывал и тут же подобрался заметив заплаканные глаза сестры тебя кто то обидел нет софья всхлипнула они хотят драться из за меня кто душа моя участливо поинтересовался элеандр протягивая девушке платок эдуарда вызвал Бернарда на дуэль завтра я не знаю что мне делать может быть пора уже выбрать «Хоть кого-то», — поинтересовался Мэтт. «В любом случае остановить дуэль можешь только ты». «Я не знаю, кого выбрать», — Софья уселась на тюфяк, обхватив колени руками. «Бернарда не советую», — честно сказал я. «Его жертва любви, конечно, трогает, но попахивает безумием. К тому же на данный момент он предатель, да и нищий практически. Все, что у него осталось — его меч». «Так что ты сначала разберись хорошенько, что ты к нему чувствуешь. Это любовь или просто благодарность и восхищение?» «Кстати, мне тоже эдуарда больше нравится», — поддержал меня Матеуш. «Да и воспитан он лучше. У этих гальдорцев довольно жесткие порядки в семье, как я слышал». Софья подняла на него глаза. «А как же мэтр Роллен?» — поинтересовался Элеандр. «Мне кажется, замечательный молодой человек». «Спокойный такой, основательный, и перспективы карьерного роста у него очень неплохие. К тому же он единственный из перечисленных подошел ко мне поинтересоваться твоими родителями и родственниками. Как думаешь, зачем?» «О, мне стоит ждать сватов?» — возликовал мэт «Сестренка, начинаем собирать приданное». «Мэтт, какое приданное?» — возмутилась Софья. «Я еще ничего не решила». «Но насчет Олафа вы ведь подумаете, милочка?» «Подумаю», — Софья чуть повеселела. «Он, по крайней мере, не пытается убить соперников». «Гиквертиш! И что мне с этими двумя делать?» «Да пусть дерутся, пожал я плечами. Молодость горяча. А если победитель тебе не понравится, я могу вызвать его на дуэль». «Вот уж спасибо», — Софья взглянула на меня особым взглядом, как всегда, когда я демонстрировал излишнюю, по ее мнению, кровожадность стараюсь обойтись без крайних мер. Раннее утро, солнце только-только поднимается из-за гор, зелень травы спорит с безумной синевой неба, теплый ветерок легонько касается щек. Красота и умиротворенность пейзажа настраивают на лирический лад. На фоне ярких одежд зрителей белезна рубашек поединщиков кажется особенно нестерпимой. Отсюда дуэльная площадка похожа на причудливый, «Нереальный цветок. Пока не подходишь ближе. Поток чужих эмоций смывает тихое очарование утра. Мир словно сдвигается, из красивой картинки превращаясь в пёструю и грубую реальность. Я слегка опоздал, так что все ритуальные фразы уже сказаны, сталь шелестит, покидая ножны, кодекс чистой стали, дуэльные рапиры, без брони и второго клинка». Бойцы медленно начинают двигаться, пытаясь развернуть противника к солнцу. Бернард массивнее, но движется с ленивой грацией крупной кошки. Эдуарда кажется более подвижным, при таких условиях поединка это плюс. Первые осторожные атаки, звон клинков, разрыв дистанции и снова попытки развернуть противника. Опять сближение и лязг стали, левый бок Эдуарда окрашивается кровью, но это просто царапина. Парень даже не поморщился. Пока наслаждаясь эстетической красотой алого на белом, Тайра Берр равняет счет, задев левое плечо противника, но тоже не опасно. Все происходящее больше напоминает танец. В движениях нет настоящей злости, но потихоньку бойцы заводятся, высверки стали все реще все опаснее. Бернард атакует в более грубой, прямолинейной манере. Эдуардо предпочитает уходить и действовать на контратаках. Толпа, почуявшая запах крови, поддерживает своего бойца. На другой стороне круга вижу Софью, что кусает губы и комкает в руках платок. Глаза ее блестят, но как-то лихорадочно. Бойцы потихоньку начинают уставать, ошибки все чаще. У Тайра Бера длинный шрам на ребрах, Бернард тоже получил три или четыре новых пореза. От первоначальной белизны рубашек не осталось и следа, Вот рапира-литийца, наконец, пробивает правое плечо бернардо Толпа ревет от восторга, предчувствуя скорую развязку, но Риттер не так прост. Он успевает перехватить оружие левой рукой и достает ногу соперника. Артерия не задета, но рана все равно серьезная. Эдуардо, наконец, освобождает шпагу и разрывает дистанцию. По молчаливому согласию соперники перетягивают как могут раны остатками рубашек, не пытаясь атаковать обоюдный поклон, и снова бой. Напряжение растет, правая рука Бернарда висит плетью, но он и левой владеет неплохо. Раненая нога ограничивает подвижность тайрабера не давая ему в полной мере использовать преимущество. Оба бойца тяжело дышат и двигаются гораздо медленнее, чем в начале поединка. Атака, еще одна, еще... Разошлись. Бернард пока держится. Вот он атакует сам, но, увы, допускает ошибку, и клинок литийца пробивает грудь молодого Риттера. Бернард падает на колени, роняя меч. На губах его пузырится кровь. Эдуарда отскакивает назад, чуть не падает рядом, шипят боли в ноге, но выправляется. «Признай свое поражение, и останешься жить!» Эдуарда не хочет убивать соперника, ему достаточно победы. Глаза его ищут Софью в толпе зрителей. «Зачем?» — хрипит Риттер и резким движением вгоняет меч в сердце. Толпа потрясена. Истинная причина дуэли известна всем, так что большинство глаз сейчас обращены к Софье. Победителю не помешает помощь лекаря. Не удостоив взглядом ни победителя, ни побежденного, с гордо поднятой головой, девушка удаляется с площадки, сохраняя на лице брезгливо презрительную гримасу и лишь в шатре, упав на постель уткнувшись лицом в подушку, дает волю слезам. Леандр садится рядом и говорит что-то успокаивающее, гладя по волосам. «Я не вмешиваюсь».